НЕВОЗМОЖНАЯ КРАСОТА Я никогда не ходил на рыбалку. Тем более зимой и на севере. А тут меня нелегкая понесла. С Михалычем, он у нас обветренный во всех местах рыбак, и с Лехой. Леха всю дорогу приставал к Михалычу. А росомаха здесь есть? Да нет тут росомах. А я слышал, что есть. Ну да, где-то может и бродят, а здесь-то чего? Я слышал у нее когти. У нее и зубы, кости мерзлого мамонта, как пирожок, разгрызает. Да ну, вот тебе и ну. А банку сгущенки или тушенки на свалке найдет, берет в лапы и одним рывком пополам. И чего? Жрет потом. И не поранится. А чего? А края банки? Она ж не дура. А еще бежать начнет за оленем. Сутками бежит, пока он не сдохнет. И мясо у нее не варится. «А зачем его варить?» «Да незачем, потому что все равно не варится». «А на человека нападает?» «Нет, не нападает. Разве что раненного найдет или обессилевшего. Тогда обязательно нападет». «Лютое зверье, должен вам доложить». Вот так мы и шли часа три. Леха Михайлович насчет росомахи пытал, а я воздухом дышал, через нос, аккуратненько. «А воздух-то какой, Господи! И солнце во все лопатки!» От снега глаза слепит, но мы черные очки надели. Пришли и сели каждый на своем озерце. Тут через пригорок озерцо. Михалыч нам лунок накрутил, показал, что и как в них окунать. Мы лыжи воткнули и сели. Солнышко припекает. Красота! И клевать стало, только успевай выдергивать. У меня через полчаса приличная кучка рыбки рядом наросла. И тут появилась эта ворона. Кар -р -р. Я ей кыш, а она напротив меня села, и как я рыбку выдерну, она ее приветствует. Кар -р -р -р -р. Будто считает мою рыбу проклятая. Я ей брысь, кому говорю, а она все ближе подбирается. Тут я не удержался, вскочил и на нее. И только я на два метра от своей рыбы отошел, как из-за бугра молча вылетела целая стая ворон и на бреющем похватала всю мою рыбу. А я ничего лучше не придумал, как за ними с криками побежать. Перемахиваю клёхи через пригорок, бегу и ору чего-то. А Леха, как меня увидел, так побросал все и впереди меня побежал к Михалычу. Бежит и на бегу орет, как беременный кашалот. Михалыч как узрел нас, так и сорвался. В момент километр по бездорожью пропахали. Потом остановились, еле дышим. «Чего бежим?» – спрашивает Михалыч. А вот, говорит Лёха, и на меня кивает, я про ворон и рассказал. Тьфу, блядь, говорит Михалыч, я думал росомаха, вот старый дурак. И пошли мы назад. Лыжи наши на месте стоят, и рыбу не всю вороны растащили. Михалыч на обратном пути молчал, Лёха пыхтел, а я воздухом наслаждался. А уж солнце-то как жарило, просто невозможная красота.